Гет повернулся, размышляя, куда бы ему пойти, но тут из подарки вышел высокий юноша и весьма церемонно приветствовал его, склонив перед ним голову. «Меня зовут Джаспер, я сын Энвита, лорда Эолга с острова Хавнор. Сегодня я в вашем полном распоряжении, готов показать большой дом и ответить на все вопросы, насколько смогу, разумеется. Как мне называть вас, господин мой?» Геду, жителю глухой горной деревушки, еще не бывавшему в компании сынков знатных и богатых людей, тут же показалось, что парень просто над ним издевается. Все эти «в вашем полном распоряжении» и «господин мой», все эти поклоны, расшаркивания. Он коротко буркнул в ответ «ястребом меня называют». Незнакомец выждал какое-то время, полагая, вероятно, что последуют более вежливые пояснения, однако, не получив таковых, выпрямился и чуть отвернулся. Он был двумя-тремя годами старше Геда, очень высокий. Движение и осанка исполнены строгого изящества. «Ишь, словно на танцах, воображало», — подумал Гед. Джаспер, одетый в серый плащ с отброшенным на спину капюшоном, прежде всего повел новичка в гардеробную, чтобы тот, являясь уже учеником школы, подобрал себе плащ по росту и другую одежду. Гед выбрал темно-серый плащ, надел его, и Джаспер сказал, «Ну вот, теперь ты один из нас». У Джаспера была привычка слегка улыбаться, обращаясь к другим, и Геду казалось, что за каждым его вежливым словом кроется насмешка. А потому он мрачно возразил, «Разве одежда волшебника делает волшебником?» «Нет», — ответил спокойно Джаспер. Зато я слышал, что мужчину делает мужчиной умение вести себя. Ну, а теперь куда? Куда хочешь, я этого дома не знаю. Джаспер провел его по коридорам, показал открытые внутренние дворики и обширные закрытые залы большого дома, библиотеку, комнату с тысячю полок, где хранились полные всякой премудрости книги и с рунической письменностью, показал зал большого камина где вся школа отмечает обычно праздники. Потом повел наверх в башни и мансарды, где размещались маленькие комнатки-спальни для учеников и учителей. Комната Геда была в южной башне, из ее окна виднелись островерхие крыши Твила, а за ними море. Как и во всех остальных комнатах, мебели в ней не было никакой, если не считать набитого соломой Тюфика в углу. «Мы здесь живем очень просто. — пояснил Джаспер. — Но я надеюсь, ты возражать не станешь? Я к такому привык. И стараясь показать, что он не менее вежлив, чем этот заносчивый парень, Гет добавил, но мне кажется, самому тебе сначала было трудновато. Джаспер посмотрел на него, и выразительный взгляд его сказал куда больше слов. — Что, собственно, ты можешь знать о том, к чему я, княжеский сын из Хавнора, привык? Однако вслух он всего лишь предложил, ну, теперь пойдем дальше, вот сюда. Внизу как раз ударили в гон. Они спустились в трапезную к обеду и уселись за общий длинный стол вместе с сотней остальных мальчиков и юношей. Каждый сам приносил себе еду, обмениваясь шутками с поварами через кухонные окошки и нагружая тарелки большим количеством съестного, испускавшего аппетитный порог. Каждый садился где хотел. «Говорят, — сказал Геду Джаспер, — сколько бы человек одновременно не село за этот стол, места всегда хватает для всех». И точно, места хватало всем — многочисленным стайкам младших учеников, с веселой болтовней, поглощавших огромные порции еды, и старшим ученикам, в серых плащах, застегнутых у горла серебряными пряжками, которые вели себя значительно тише, сидели парами или поодиночке, с мрачными сосредоточенными лицами, словно обремененные тяжкими думами и заботами. Джаспер и Гет устроились рядом с плотно сбитым парнем по имени Ветч, который в основном отмалчивался и с энтузиазмом поглощал яство. Он говорил с акцентом свойственным жителям островов восточного предела и был очень темнокожим, почти черно-коричневым, а не медно смуглым, как Гет и Джаспер и большинство жителей архипелага. Ветч был просто в обращении и манеры его не отличались изысканностью. Покончив с обедом, он что-то проворчал по поводу его качества и, повернувшись к Геду, сказал, «По крайней мере, это не иллюзия, которых здесь слишком много. Годится, чтобы брюхо набить». Гед не совсем его понял, но почувствовал к новому знакомцу некоторую симпатию и был доволен, когда после обеда парень присоединился к ним.